Федор Алексеевич царствовал с 1676 года до 1682 года. Как и все сыновья Алексея Михайловича от первой супруги Милославской, царевич Федор был хилого телосложения и слабого здоровья. Близкие к царскому двору лица могли с полной уверенностью предвидеть, что юный государь наследовавший тишайшему царю, проживет недолго. Действительно, уже по одной наружности Федора Алексеевича можно было сказать, что это совершенно болезненный человек. Бледный, слабый. Он ходил всегда, опираясь на палку. На приемах в кремле иностранных посольств он не мог без посторонней помощи даже снять с головы царский венец. Кроме общей слабости организма, он страдал еще и цингой. При таком здоровье царя верховная власть была у него, конечно, лишь номинальна. А на самом деле все управление государством находилось в руках его приближенных. Последние разделялись на две враждовавшие между собой придворные партии. С одной стороны, многочисленные родственники Милославской, матери царя, а с другой стороны, родные и близкие мачехи царя Натальи Кирилловны, урожденной Нарышкиной. С первого же года правления Федора Алексеевича эти партии оказались в положении, еще более обострившим их взаимную вражду и неизбежно вызывающим ожесточенную борьбу из-за влияния и власти. На престоле был сын Милославской, а государством управлял воспитатель Нарышкиной боярин Артамон Сергеевич Матвеев. То есть, по словам одного русского историка, при московском дворе сложились такие странные отношения, что царствовал представитель одной семейной партии, а управлял же представитель другой. Борьба между партиями была неизбежна. Пользуясь родственной близостью к царю Федору Алексеевичу, Милославские скоро добились того, что боярин Матвеев впал в немилость и был отправлен в ссылку в далёкий Пустозерск, на крайнем северо-востоке Архангельской губернии, в устье реки Печоры. А после его удаления и все Нарышкины постепенно были отстранены от двора, уступив свое место представителям партии Милославских. Родные братья царицы Натальи Кирилловны, Иван и Афанасий были высланы из Москвы на южную окраину государства. Иван Нарышкин, между прочим, был обвинен в том, что говорил человеку по имени Орел такие слова – «Ты – орел старый, а молодой орел на заводе летает. Убей его из спещали, так увидишь милость царицы Натальи Кирилловны». В этих иносказательных речах увидели намеки на желание причинить зло юному государю – Федору Алексеевичу. Сама Наталья Кирилловна с малолетним сыном, будущим императором Петром I, должна была оставить Кремлевский дворец и поселиться в подмосковном селе Преображенском, все время опасаясь за свою судьбу таким образом с удалением на рышкинах при дворе федора алексеевича окончательно восторжествовала партия милославских которые кроме шести сестер царя дочерей алексея михайловича от первой супруги принадлежали боярин иван михайлович милославский человек способный на всякие интриги затем боярин богдан матвеевич Хитрово, имевшие еще в конце царствования Алексея Михайловича очень сильное влияние при дворе, и многие другие тоже очень влиятельные лица. До самой смерти царя Фёдора Алексеевича партия Милославских сумела удержать в своих руках все управление государством. И только в последние два года царствования с этой партией начал бороться из-за влияния на дела Иван Максимович Языков, очень ловкий и хитрый царедворец. По словам одного современника, языков был глубокий московских, прежде площадных, потом и дворских, обхождений проникатель. Главной опорой партии Милославских была царевна Софья Алексеевна, по возрасту четвертая, из оставшихся в живых дочерей Алексея Михайловича от первого брака. В полную противоположность своим болезненным братьям, Федору и Иоанну, Все шесть дочерей тишашего царя отличались крепким телосложением и цветущим здоровьем, а одна из них, Софья, обладала, кроме того, и довольно высоким умственным развитием, несвойственным женщинам того времени. По описанию современника, эта царевна была великого ума и самых нежных проницательств, более мужеского ума, исполнена дева. Трудно было даже ожидать, что из царевны, всю свою молодость проведшей в тереме, развелась такая деятельная, честолюбивая и богатая жизненным опытом личность, какой впоследствии показала себя Софья. Появление на исторической сцене русского государства этой замечательной для своего времени женщины можно объяснить лишь тем влиянием, какое произвел на мысли и чувства русских знатных женщин коренной переворот условий теремной жизни. Проишедшие в конце 17 столетия, и наземные понятия и обычаи, которые постепенно все шире и шире захватывали знатные боярские фамилии Москвы, в царствовании Федора Алексеевича, проникли наконец-то туда, где, казалось, все застыло в неподвижных формах, в терема. На царевне Софьи это отразилось может быть ярче всего. Жизнь женщин в царских, так же, как и в боярских теремах, была полна своеобразных особенностей. Освещённый вековой стариной строгий обычай держал женщину вдали от посторонней семьи лиц за крепкими стенами женской половины дома под бдительным присмотром надежных охранителей домашнего очага. Глубокий наблюдатель московской жизни германский посол Сигизмунд Герберштейн, посетивший Москву в первой половине XVI века, Так описывает печальное, по его словам, положение знатной женщины того времени. Женщина считается честной только тогда, когда она живет дома в заперти и никуда не выходит. Напротив, если она позволяет видать себя чужим и посторонним людям, то ее поведение становится зазорным. Весьма редко позволяется им ходить в храм, а еще реже – на дружеские беседы. Разве уже в престарелых летах, когда они не могут навлекать на себя подозрения? И через сто лет после Герберштейна положение женщины почти совсем не изменилось. Так подьячий, писец московского посольского приказа Григорий Каташихин в 1663 году, бежавший от преследования воевода Долгорукова из Москвы в Польшу, говорит в своих интересных и ценных записках о России следующее – «Московского государства женский пол грамоте ученые и необычай тому есть, а породным разумом простоваты и на отговоры несмышлены и стыдливы. Понеже от младенческих лет до замужества своего, у отцов своих живут в тайных покоях и опричь самых ближних родственных. Чужие люди, никто их, и они людей видеть и не могут» и потому можно дознаться, от чего бы им быть и гораздо разумными и смелыми. Так же, как и замуж выйдут, и их потому ж люди видают мало. Особенно строго охранялись от всякого постороннего взгляда тайные покои женской половины в царской семье. По свидетельству Мирберга, иностранного посла, бывшего в Москве в половине XVII века, из тысячи придворных Едва ли найдется один, который может похвастаться тем, что видел царицу или кого-либо из сестер или дочерей государя. Даже придворный врач, а к помощи доктора обращались только в самых крайних случаях, исследуя состояние пульса больной царевны, должен был делать это в совершенно темной комнате и над рукой, обернутой тонкой материей. Из дворца Царицы и царевны выезжали всегда на наглухо закрытых каретах или восках, а когда они спускались с крыльца к экипажу, около них несли особые суконные полы, то есть ширмы, чтобы никто из лиц посторонних терему, даже из числа придворных, не мог видеть их. В царствовании Алексея Михайловича несколько стольников придворных чинов довольно высокого ранга было разжаловано и удалено из дворца только за то, что, случайно встретив экипаж царицы у одного из дворцовых подъездов, они не успели скрыться так, чтобы не видеть самой царицы. Заметив царскую карету, стольники тотчас же бросились бежать в разные стороны. Но некоторые из них сделали это так неудачно, что, обижав вокруг дворца, опять попали к тому месту, где только что остановилась карета царицы – и невольно должны были увидеть государыню во время ее выхода из экипажа. Даже при посещении царицы или царевнами храма всегда принимались строгие меры для ограждения их от посторонних взоров, в по особенности мужских. Так на богомолье монастыри царицы и царевны выезжали большей частью ночью, и нередко в посещаемом ими монастыре в час или в два часа ночи совершалось особое богослужение только для них, а другим богомольцам доступ был закрыт. Во время же церковных служб в придворной церкви женская половина царской семьи находилась всегда на отдельном месте, хорошо закрытом плотной тофтой. Большую часть дня обитательницы царских теремов проводили в домовой церкви. Относительно посещения богослужений, жизнь женской половины царского двора – мало чем отличалась от самой строгой монашеской жизни. Рано утром, еще до заутренней, царицы и царевны выслушивали правила, после которых отстаивали заутренню и обедню, совершаемые одна за другой, в домовой теремной церкви, называвшейся синной или Верховой церковью. Часто богомолье в самом дворце заменялось поездкой в Троица в Сергиеву Лавру, к Вознесению – или в какой-либо другой известный и особо почитаемый монастырь. Различные события семейной или личной жизни тоже давали повод для поездки на богомолье московские или провинциальные храмы. Так, если заболевали дети, то мать-царица отправлялась помолиться к Никите-мученику на Басманной. Этот глубоко чтимый угодник подавал исцеление от родимца. Если начинали сильно болеть зубы, Уехали помолиться к антипию чудотворцу на знаменке и так далее. Немало времени посвящалось в царских теремах приемам царицы и царевнами, боярских жен и дочерей, конечно, только самых близких двору фамилий. Эти приемы, особенно любимые в тереме, являлись помимо развлечения одним из главных способов, которыми теремные обитательницы узнавали о всех новостях, слухах разговорах из московской жизни. Впрочем, еще более интересным источником известий всякого рода служили для царских теремов разные богомолки, странницы, юродивые и даже нищенки, которые ежедневно в большом числе приходили за милостиной в Царицын дворец. Первый день Пасхи был единственным в году днем, когда двери царского терема открывались и для мужчин.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 Для развлечения царицы, царевин и многочисленного штата прислуживающих им синых девок в тереме устраивались, особенно в праздничные дни, разного рода утехи. Приглашались шуты, карлы, скоморохи, дрессировщики зверей и так далее. После брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной эти старинные утехи сменились, как указывалось выше, комедийными действиями,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 Условия тюремной жизни дали ей огромную опытность и изобретательность во всякого рода интригах, а образование и значительный природный ум помогали ей трезво смотреть на все происходящее вокруг и постигать связь и причины событий. Медленно, очень осторожно, но неуклонно пошла Софья к намеченной цели, искусно подготавляя все средства к достижению власти».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 Хотя иметь жену и детей. Обычно царевну Софью представляют некрасивой, с грубыми чертами лица женщиной, небольшого роста и очень полной. Такое широко распространенное представление неверно. В действительности, наружность Софии имела много общего с наружностью ее брата по отцу, Петра Великого. Такой же высокий рост, такое же крупное и крепкое телосложение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 Будучи сам европейски образованным человеком, князь Галицин и жил в Москве в совершенно европейской обстановке. По отзывам многих иностранцев, дом Галицина в охотном ряду был одним из великолепнейших в Европе. Стены этого дворца были расписаны астрономическими фигурами и картами с изображением звезд и планет и указанием путей обращения небесных светил – Круг солнца, беги небесные за диями, из планеты писаны живописью. Простенки окон были украшены дорогими венецианскими зеркалами, а по стенам висели портреты русских великих князей и государей Владимира Святого, Иоанна Грозного, Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича, царя Федора и других. Неудивительно, что все иностранцы отзывались о Галицине как о самом достойном и просвещенном вельможе при московском дворе. А один из иностранцев писал после приема у Галицина: «Я думал, что нахожусь при дворе какого-нибудь итальянского государя». Разговор шел на латинском языке обо всем, что происходило важного тогда в Европе. Этого выдающегося человека и выбрала царевна Софья для осуществления своих честолюбивых планов, которые постепенно и неуклонно подготовлялись во время царствования Фёдора Алексеевича, а открыто были обнаружены лишь после смерти этого государя, когда для Софьи, ее сторонников, неотвратимо возник вопрос не только о власти, но в случае неудачи и о самосохранении. При жизни царя-брата Софья старалась лишь о том, чтобы влиянием на больного государя усилить свое значение при дворе. Но это не всегда легко удавалось ей. Несмотря на болезненность, царь Федор Алексеевич не был настолько слабовольным человеком, чтобы всецело подчиниться одному лицу. Кроме родственников по матери Милославских, у него были свои приближенные бояре и любимцы – среди которых первое место принадлежало упоминавшемуся выше Ивану Максимовичу Языкову и Юрию Алексеевичу Долгорукому. Во второй половине царствования Федора Алексеевича эти два царедворца на время почти совершенно отстранили от двора Милославских и начали выдвигать опальных на Может быть, предвидя, что подрастающий сын царицы Натальи, Петр будет совсем не похож на хилых сыновей Алексея Михайловича от первого брака, Языков и Долгорукий исходотайствовали перед царем возвращении ссылки боярина Артамона Матвеева и обоих братьев царицы Натальи, Ивана и Афанасия. Таким образом, перед партией Милославских возникал решительный вопрос – быть или не быть? Ни царевна Софья – Ни боярин Иван Михайлович Милославский, самые влиятельные члены, вожди и вдохновители этой партии, не были слабыми людьми, готовыми без отчаянной борьбы уступить противникам своей позиции или отказаться от долголилейных замыслов. Поэтому было решено поставить в борьбе все на карту и или победить, или погибнуть. Такое решение партии Милославских и сделала конец XVII столетия одним из самых драматичных периодов во всей русской истории. Как ни кратковременно было царствование Фёдора Алексеевича, однако его вполне можно назвать первым звеном в длинной цепи коренных преобразований русской государственной и народной жизни. Правда, при царе Фёдоре больше строили разные проекты реформ, нежели занимались действительным преобразованием государства – Но все же именно в это царствование была яснее, чем прежде, сознана безусловная необходимость такого преобразования. По плану и при непосредственном участии князя Голицына в царствование Федора Алексеевича было предпринято новое устройство военных сил государства. В конце XVII века московская армия состояла из нескольких разнородных частей. Конница набиралась главным образом из дворянства – Пехота или стрелецкое войско вербовалась из людей низших сословий, служивших государству по найму. Кроме того, было несколько иноземных полков, преимущественно артиллерийских. Главное управление армией не было сосредоточено в одном учреждении, а распределялось между некоторыми приказами – стрелецким, рейтерским, ведавшим иноземные войска, пушкарским – и тому подобное. Комиссия, на которую было возложено преобразование армии, не только установила общее управление ею и ввела новое деление войсковых частей, но и самое главное – поставила возвышение по службе в зависимость только от личных заслуг и способностей каждого, а не от знатности происхождения, как было раньше. Этим было совершенно подорвано своеобразное учреждение русской старины – местничества. Представлявшая по словам царского указа, враждотворной и братоненавистной обычай. Местничество ставило назначение на государственные должности в полную зависимость от знатности назначаемого лица, так как члены боярских и дворянских родов считались между собой местами. Более знатный и родовитый отказывался служить под начальством того, кого он считал ниже себя по происхождению и предпочитал какое угодно наказание бесчестью своего рода. Такие счеты, конечно, совершенно связывали правительство в выборе лиц для замещения должностей. Из-за них во всех войнах проигрывались сражения. Управление поручалось неспособным, на придворных торжествах возникали постоянные столкновения и споры нередко принимавший ожесточенный характер. Для уничтожения местничества в январе 1682 года был созван особый собор, постановивший не только навсегда отменить самый обычай, но и сделать совершенно невозможным возвращение к нему когда-либо. С этой последней целью были сожжены все разрядные книги, содержавшие записи, местнических дел и случаев, то есть записи того, когда, где, при каком царе, при каких обстоятельствах и какую должность занимали члены разных боярских и дворянских фамилий, чем командовали, под чьим начальством служили и прочее. Так как взаимные местнические счеты родов основывались именно на этих случаях, нередко очень старинных, то с уничтожением записей Исчезало всякое основание для спора. Конечно, с отменой местничества правительству уже не нужно было считаться при назначениях на должности с тем, какому роду принадлежит данное лицо и можно ли его назначить под начальство менее знатного по происхождению, но более способного. Это значительно облегчало выбор и улучшало состав должностных лиц во всех областях государственного управления». В заботах о распространении просвещения в царстве Федора Алексеевича был выработан проект высшего учебного заведения в Москве. Проект принадлежал воспитателю царя и его сестер Симеону Полоцкому. Имелся в виду еще целый ряд нововведений в государственной и народной жизни, но царю Федору уже не удалось осуществить их. Слабое от природы здоровье ухудшалось каждым днем, и 27 апреля 1682 года царь скончался. Федор Алексеевич не оставил потомства ни от одной из своих двух супруг. Первый раз на двадцатом году жизни в июле 1680 года он вступил в брак с девицей незнатного рода Агафей Семёновной Грушецкой, которая через год умерла после рождения сына царевича Ильи, пережившего мать на три дня. В феврале 1682 года царь вступил во второй брак с Марфой Матвеевной Апраксиной, овдовевшей на третий месяц супружеской жизни. Смерть Федора Алексеевича тотчас же сделала открытой, ожесточенную борьбу за власть тех двух придворных партий, Милославских и Нарышкиных, которые при жизни царя действовали лишь интригами и танами происками. В этой борьбе разыгрались события, неизвестные до того времени в московском государстве.